Я знаю. Не плачь. Пойдём. Филин обнял лисёнка своим большим и тёплым крылом. Рыжик выпрямился, чтобы учитель смог на него опереться, и они направились в кабинет Филина. Рыжик, скажи им, что дядя Роганос хороший. Это всё кабан хрюн, гнусавил в дагонку Сторож. Игры с тоже негодяй. Не мог запереть этого мыша, литуна, уже себе под нос добавил роганос и сплюнул. В таинственном лесу все еще было тихо, лишь легкий теплый ветерок шептал: «Не бойтесь, все прошло, все уже хорошо, все хорошо». Тьма рассеивалась, из-за гор сновидений поднималось солнышко, незловеще красное, как вчера в тумане, а обычное, желтое, яркое, на которое нельзя смотреть даже прищурившись. От бури не осталось и следа. Доносившийся с болот страшный гул стих. И по немножку, не смело, стали распевать свои трели птички, такие привычные для каждого жителя таинственного леса. А из-за занавесок маленьких лесных домиков начали выглядывать сначала любопытные глазки малышей, а потом и уставшие от бессонной ночи глаза взрослых зверей. Глава тридцать четвертая. Загадочная записка. В кабинете директора друзья активно выясняли отношения с рыжиком. Маленький лисёнок плакал, искренне прося прощения. Разобравшись и поняв, что лисёнок жестоко обманул Роганос, друзья его простили. Тем более, что рыжик вовремя очень помог в драке с предателем. Филин похвалил своих учеников, и они, помирившись, Счастливые уснули прямо в кабинете на небольшом диване. Магистр привёл себя в порядок, повесил ключ на шею и взял книгу. Потом сел за стол и написал короткую записку. Заглянув в книгу, перечитал записку и, положив в карман, пошёл к хранилищу тайного знания. Книгу нужно непременно вернуть в хранилище. иначе она станет бесполезна. Волшебные заклинания и слова действуют только там. И Роганосу необходимо помочь. Сторож сидел у стены и пытался вытащить застрявший рог. Филин сурово посмотрел на него. Помогите! Я больше так не буду. Роганос смущённо отвёл глаза к стене и, сведя их к носу, уставился на свой злополучный рок. Сначала ты мне всё расскажешь, а потом я решу, что с тобой делать. Роганосов вздохнул и начал свой рассказ. Может, я в чём и виноват, но я не виноват. Ты сам во всём виноват. Нельзя быть таким добрым. Это ж смотри, что делается. Все шумят, Никакого порядка в лесу, никакой дисциплины. Тишина должна быть, и чтобы все строем ходили. Роганов так разошёлся, что уже почти кричал. Но тут Филин перебил его. Откуда же ты пришёл такой строгий? Нам здесь твои порядки ни к чему. У нас свои законы. Филин покрепче прижал книгу знаний. Я пришел из-за гор, вернее, меня перенес ураган. Уже давно вместе с Шустреком. Меня там не любили. Я был совсем один и хотел украсть летучего мышонка, чтобы воспитать его так, как полагается в строгости, и чтобы только мне подчинялся. Я хотел всем отомстить. Он так быстро летает, можно столько натворить. Эх! разбушевался раганос Так это ты выкрав шустрика А где сам скрывался столько времени Филин сопоставлял факты и чувствовал, что вот-вот поймёт, где находится и его семья Я хотел поселиться за манящими болотами у речки Запутки но ураган меня закинуло далеко в лес А откуда ураган взялся Серину показалось, что Роганос с трудом вспоминает события и вот-вот всё забудет. Я долго следил за нашим волшебником папой Шустрика. Однажды подслушал заклинание, вызывающее дождь и ветер. Я подумал, что если его произнести несколько раз, может быть, его действие станет сильнее. Да. Простые заклинания именно так и действуют, подумал магистресс, внимательно слушая. И в один прекрасный день я выкрал мышонка и попытался вызвать ураган. Сам встал в центре и повторял заклинание. Но перестарался. Когда меня забросило в ваш лес, я выронил шустрика, а тут ты со своей добротой, можно сказать. Ты лишил меня сына, орогонос всхлипнул и попытался заплакать, но как ни тужился, ни одной слезинки выдавить из себя не смог. Прекрати этот спектакль, орогонос. Я отдал Шустрика на воспитание грыскам. А где ты был всё это время? Сначала хотел уйти обратно, выкрасть ещё одного мышонка, но потом испугался. Когда я решил, что завладею таинственным лесом и заволую все остальные страны. Сначала я хотел с вами по-доброму договориться. Но тут узнал, что твоя семья хочет научить всех зверей управлять таинственным лесом. Уму непостижимо, такой глупости я не ожидал, чтобы каждая козявка умела преодолевать болота. расставляла по местам тропки, знала лечебные травы и другие волшебные штуки. Ух, как я тогда разозлился. Я повторял заклинание много-много раз и направил ураган на твою семью, потому что это вы всё затеяли, вы мешали моим планам. Раганос злобно рычал и сверкая глазами, даже шипел от гнева. Филин молча слушал. План удался. Ураган унёс всех филинов. Но я же не знал, что ты переоделся. Филин, такой умный филин, и так глупо вырядился. В общем, когда ты снял с себя картонный ключ и пообещал, что отстроишь школу заново, я понял, что опять промахнулся.